Глава 21. Шенгенская зона. Не знаю, как это укладывается в голове немецкого правительства заигрывать с кланом Нова-Нази, но те захватили государственные военные склады в окрестностях города Мангейм. Запас оружия, одинарного, несистемного, был колоссальным. Эти склады Бундесвера были рассчитаны на Третью мировую, и в каком-то смысле так и случилось. Другое дело, что бундесверу провели по бороде и в условиях, когда часть войск стала зомби в лучшем случае. Выжившая часть испытывала патронный голод. В каждом регионе планеты, стране и так далее приход системы человечеством был встречен по-разному. Люди разные, менталитеты, коммуникативные связи, реакции. Даже сама система вводила разные локальные сценарии. Правительство Германии, а если точнее, то его представители в разных землях, то есть регионах Германии, выдержало анархию по-разному. Если Восточная Европа попала под влияние громадных расстояний, то в Западной возникли плотно сидящие рядом кланы, скопления зомби, драконы, монстры и самопровозглашенные правительства. Новонази отличались дисциплиной и безмерной жестокостью. Текущим образом в составе клана было 33 тысячи игроков и более 40 без локаций и крепостей. Фактически они диктовали политику тем чиновникам, которые попали в их сферы влияния. Более того, новонази активно прокачивались и расширяли свою географию, действуя грамотно с точки зрения тактики и стратегии. Частично это объяснялось тем, что их курировала армия бога машин, хотя официально никакой связи не существовало. Толково придумано. Хотя богов таким лицемерием не обмануть. Для решения логистических задач они потратились, но воздвигли 28 стационарных порталов. Подземные склады, расположенные под лесом, где пухлый «фатфиндер» немецкие скауты. Заглядывались на своих кореглазых, голубоглазые оставались во времена старых наций, сверстниц и спотыкались на узких лесных тропинках. Локи выдал мне много информации, но среди прочего мне показалась чем-то очень интересным тактика защиты кланам своих территорий и локаций. Клану не нужно было держать оборону в каждой ключевой локации. Ведь стационарные порталы позволяли перебросить пару тысяч зубастых игроков в течение нескольких минут. А если говорить о сравнении с моими умертвиями, то один игрок стоит 100 умертвий. Значит, силы реагирования – нечто очень впечатляющее, если, конечно, не применить против них имбовые методы. Вот, например, в точке переброски в бутылочном горлышке. Возможности добраться туда порталом или системной переброской у меня не было. Помогал самолет. Утром после долгой бессонной ночи, разгоняя на высоте 14 тысяч, то есть высоко над облаками, я гнал над Германией и, надо сказать, рация ругалась на немецком языке. Хендехох, хох, Огрызнулся, и когда панель «Ракетная атака» запищала, предупреждая о том, что в меня летит, чего-то недружелюбное. Сбросив нагрузку на турбину, я вывел штурвал вверх, набирая высоту, но резко теряя скорость. За 15 секунд скорость упала к двухзвуковой. Бросив штурвал, я призвал Миг-17 в карту, находясь внутри. Да, теперь была и такая функция. Правда, я оставался незащищенным на высокой скорости, от которой и надо было избавиться. Я немедленно совершил блинк который, среди прочего, похищал скорость и инерцию. Таким образом, я уже не летел, как живое ядро на скорости, когда ветер пытался содрать мясо с костей, а просто тихо-мирно падал с огромной высоты всего-то. Впрочем, падать я не планировал. Поскольку ракета ПВО была способна перенацелиться с самолета на мирно падающего с небес царя кощея то приходилось прыгать блинками, оставаясь в состоянии падения на пару секунд, которые тратил на осмотр земли внизу. Шайсы, нитки дорог, частные районы, плеши застроек. Тут буквально город на городе, куда ни глянь. Ну и где тут сраный Мангейму? Ладно, для начала надо оказаться внизу, желательно анатомически комплектному. Серия блинков переместился к земле. Напоследок уже на малой высоте осмотрелся, и переместился прямо на лужайку перед частным домом в доме были живые так что я постучал в дверь через несколько секунд дверь открылась и я сразу же обнаружил что мне в лицо тычется ствол охотничьего ружья зиб зих, приват гензи прокаркал мне немолодой остроносый блондин чьи руки предательски дрожали э ты пукалку убери я это Вогипт Эст Мангейм. Век. Звучит как проклятие. Я извлек прямо на лужайку лиха. Великан тут же раздавил с собой какой-то бак и стал сердито осматриваться поверх домов, выискивая соперника соответствующего размера. Проследив, что некоторый психологический эффект есть, снова задал вопрос: Любезный, я спрашиваю: Вогипт Эст Мангейм, Мангейм, Фирштейн. Блондин недовольно зыркнул на великана, но ружье убрал. Потом затараторил на своем нерусском и ткнул узловатым пальцем куда-то мне за спину, показывая жестом чуть левее или левый поворот. Наверное, объясняет, как проехать. «Благодарствую, Данке! Гутин аппетит! Здрав будь, боярин! Счастливо оставаться!» «Ну, все, что знал, уже сказал!» Я убрал лихо и немедленно блинкнул в нужном направлении. Навигация не работала, так что мне потребовалось прыгать блинками в центр того населенного пункта, что подсказал слегка ошалелый от радости моего визита Бюргер. И хвала универсальному языку жестов, это был именно Мангейм. Теперь, как в старые добрые времена, ориентируясь по компасу с тонкой надписью на корпусе «Собственность вооруженных сил Республики Польша», то есть что-то там про Польшу, я нашел и искомый лес, куда попрыгал с большим оптимизмом, чем молодой любовник к даме сердца. Для очистки совести набрал по спутниковому телефону своего наиглавнейшего генерала. Урай, добрый день. Сильно сомневаюсь, босс, раз у вас такой веселый голос, армию гулей ждут тяжелые времена. Я работаю над тем, чтобы тяжелые времена ждали наших врагов, которых врагов у нас много новые ты их не знаешь ну само собой нам же мало старых ой неной скажи там какая нибудь немчура на связь не выходила не обещала вернуть копье мое в той или иной форме нет иностранцы постоянно появляются но нет ладно пока отбой вызова но скоро наберу готовить армию вторжения Армию прапорщиков и склады под загрузку. Вы занимаетесь воровством, босс? Что? Нет. Я иногда беру скромные трофеи. На память. По кромке леса были с десяток постов, призванных отгонять случайных людей. В том числе игроков, а также и монстров, если таковые забредут сюда. Оснащен периметр был также и сигнальными артефактами. Но я... Всю эту мегасистему безопасности опрыгал на невидимости, просто перемещаясь на большой высоте, так как я уже когда-то проделал с царским дворцом в чужом мире. Под лесом была система туннелей, туда охранялся. Снаружи входа, на открытом месте, это им большое спасибо, конечно, и это ключевой момент, был стационарный портал возле которого скучал одинокий игрок с редким классом оборотень. Прикольно, у меня еще не было некротических оборотней, не считая меня самого. Но такой неправильный оборотень, надо же в собаку сутулую превращаться, а не в другого гуманоида, еще и сопливого. Короче, на этого, прости господи, часового я напал из невидимости, без затей сгробастов и укусив. Хотел за шею... Но он дернулся, получилось за основание черепа. Так что во рту у меня оказалась шерсть, помытая вонючим немецким шампунем. И пока он весьма болезненно обращался в Гуля, посмотрим, что выйдет. Я, орудуя пехотным ножом, стал рисовать простую, но большую по площади пентаграмму. Когда уже заканчивал, из портала показалось двое игроков. Один был одет в стильную металлического цвета куртку, «Другой, а точнее другая, девушка, в обтягивающее спортивное трико». «Вео, зиндзи!» – выкрикнул парень, и в принципе на этом наш разговор закончился, потому что переместившись блинком, я рассек ему горло, а потом также ударил по девичьи взвизгнувшую девушку. Секунда и два трупа. Подхватив свежеубитых, я закинул их в центр пентаграммы. «Лиха беда начала!» Было бы ошибкой думать, что Кощей устроит тут честную драку. На немецкий лесной грунт упала мертвая звезда. Да, я осознаю, что армия бога машин уже придумывает, как на мою хитрую жопу придумать контрмеры. Но здесь и сейчас игроков накрывало волной некротической энергии. А я, между тем, выпустил и поставил прямо напротив портала своего уже почти статонного спайдера. Тот пучеглазо покосился на свеженькие трупы, но я покосился на него и запретил. Своих налови и жри, тем более тебя сюда для этого и поставили. Думаю, что тут должна быть система безопасности, и она рано или поздно оповестит клан, что происходит нездоровая херня. Пока этого не произошло, я дошел до замаскированного под заросшей плесенью камень входа в туннели и за счет навыка чувства подземелий просто прыгнул в глубину. Там и тут игроки обращались в трупы, на парочке сработала защита, и она какое-то время, ну, пока я не подскочил и не прирезал, помогла противостоять моей магии. Сейчас магия растекалась как яд, но что самое плохое для клана Новонази, так это то, что группа быстрого реагирования немедленно напорится на ту же магию. Портал был шириной метра 4 и оформлен овальной аркой. И все, кто пройдут по эту сторону, пожалеют об этом. Заверещала тревога. Противный немецкий голос стал орать что-то угрожающее. На нижнем ярусе из примотанных к трубе баллонов потек ядовитый газ. «Как хорошо, что я уже мертвый, верно?» Оружие было в длинных туннелях третьего этажа. Пройдя по ту сторону... Я нашел несколько десятков токсичных сюрпризов и закинул к себе в инвентарь. То же самое сделал и с исторгающими яд-баллонами. В инвентаре они помещаются в стазис и не контактируют между собой, так что травить временно перестали. Хотя даже имеющегося яда достаточно, чтобы в катакомбах нельзя было находиться. Я сформировал системный запрос к алтарю и открыл портал на базу гулей. После чего попробовал позвонить. «Шайсе, под землей связь не берет». «Блинк, я стал возле портала и даже смог полюбоваться прибытием первой партии немецких «Мстителей», которые, как Чип и Дейл, спешили на помощь. Акованные в системную броню здоровяки преодолели портал и даже не дернулись от некротической магии. «Ну, эти-то уже были зомбированными, причем громилами». Вот только их кукловод – некромант высокого уровня. Хотя и не пострадал от потоков некротической энергии, но внезапно умер от острого отравления бронированного кончика крабьей клешни. Панцирного гурмана не заинтересовали громилы, которые остались без вожака и стали тупо топтаться по окрестностям. А вот живой некромант – да. Спайдер тут же сожрал бедолагу, по-моему, не дожидаясь, пока тот помрет. Я использовал зов и малым порталом перегнал громил вниз, велев им идти в портал на мою базу, прихватив по ящику с полок, какие попало. «Урай!» «Секунду! Там твои должны были засечь. Я гоню полсотни громил через портал». «Вижу, это возле командного. А что за коробки у них?» «Говорил же, скромные трофеи. Можешь послать тыщенку-другую у мертвей и гулей?» чтобы перенесли груз. Что за груз? Обычное оружие нашего мира. Мне немцы подарили. Невежливо отказываться от подарка. Странная история. Отчетливо посомневался в щедрости германского альтруизма мой генерал. Ладно, мне некогда. Из стационарного портала очередной волной поперли игроки. Так что стало не до разговоров. Теперь-то уж спайдер разгулялся. За ночь я раскормил его не только до громадных размеров, он еще и поглотил уйму навыков, приобретая иммунитет к разному виду повреждений. Теперь игроки, часть из которых стали немедленно обращаться в умертвей высокого уровня, пуляли в него разными заклятиями, пока он бессовестно жрал. К сожалению, некоторые игроки ухитрялись отступать, бежать назад, а это значит расскажут, Что тут их ждет, вовсе не хлеб-соль, а другой вариант российского гостеприимства. Используя зов, я стащил из леса и подземных туннелей множество новых умертвий и поставил их в качестве периметра вокруг портала. Помогать крабику. Что радует, у меня четыре рыцаря смерти, эволюционная форма умертвий и один лич. А еще они таскали. Те трупы, что не были сожраны этим панцирным троглодитом, охватал и жрал он кого-то постоянно, ведь с его точки зрения это было не сражение, а обед с элементами шоу. У мертвия выхватывали и тащили на пентаграмму. Там я осквернил ядро, чтобы по традиции запустить создание некротического голема из бесхозных трупов. В центре пентаграммы я поместил металлические остатки тех здоровенных монстров, которые были как Оззо, но более мелкие и слабые механоиды из армии бога машин. Безжалостно прибитые за время войны, и кого я не отдал ученым, просто не успел. Система их растащит и использует, как скелет для голема. Сотня за сотней, обильно покрывая портальную площадку кровью, игроки упрямо перли из разных локаций. И счет потерь клана, по моим ощущениям, уже давно перевалил за пять Спайдер жрал, лечил раны. У мертвия таскали. Кровь лилась рекой. В общем, все, как я люблю. Зазвонил телефон. «Урай! Как там дела?» «Ты знаешь, позвонили по официальному каналу какие-то с акцентом дяди и сказали, что наш лагерь, цитирую, шуфт, если я правильно расслышал» и предложили скорейшим образом остановить варварское нарушение международных норм и правил, немедленно прекратить нападение, иначе нас ждет немыслимая кара силами всего мирового сообщества. Угу! Что угу? Они ответа ждут в течение пяти минут, висят на линии. Скажи им, чтобы сходили старые кобыли в трещину. Мы согласны прекратить истребление только на условиях, что они отдадут нам каждого десятого игрока для опытов и мое копье с нижайшими извинениями твое копье кобыла опыты понял передам а как там выгрузка бойцы передают что это подземные склады верно да они начали таскать но работают как муравьи однако выгрузка потребует времени место незнакомое Пусть прут все, что не приколочено, а что приколочено, пусть отрывают и прут. Время я им дам. Вместо игроков в стационарный портал показался танк и без объявления войны невежливо пальнул в спайдера. Снаряд прошел по касательной, высекая из сверхпрочной брони сноп искр Возмущенный краб заорал и ударил его сверху одной из ножек. В последний момент лапу окутало чем-то вроде плазменного сияния, и она прошла сквозь броню, как раскаленный нож сквозь бумагу. Танк громыхнул. Гетеропод откинул изувеченный танк, а я щелкнул пальцами, привлекая внимание у мертвей. «Эй, ты! Человек!» «Тьфу! В смысле не человек!» «Метнулись шустро! Притащили в пентаграмму экипаж! Бегом!» У с жутким воем побежали исполнять. Добрались до танка и принялись выковыривать из него погибший экипаж. Да, клан, кажется, понял, что все пошло не по плану и стал отправлять к нам партии военной техники и вояк. Причем мне даже показалось, что это не игроки, а регулярные войска. Ну, это все больше их проблема. Ресурсы, которыми располагал клан, мне более или менее понятны. А вот узость клана Переброски – очевидная проблема. Гора трупов на Пентаграмме высилась. Кажется, это будет рекордная по своим размерам тварь, оскверненная по-гульски. Поток бронетехники не иссякал, хотя Спайдер быстро навострился не только уничтожать бронетехнику, но и в отдельных случаях выковыривать и сжирать экипаж. Тем не менее, я на всякий случай сформировал собственный портал перпендикулярно стационарному. После уничтожения двух, по моим прикидкам, танковых батальонов, противник резко остановил свой напор, и из портала выкатилась промышленная вагонетка, на которой были установлены три однотонных морских мины. Мой блинк отменно работал, а в инвентаре полно места. Так что я переместился и поместил вагонетку в инвентарь, загнав стазис. Кажется, возможность вернуть взрывчатку представится уже скоро. Клан сделал еще шесть попыток вкатить к нам взрывчатку, но после первого раза эффект неожиданности был потерян. Все отправлялось в другую часть леса. Урай! Как там пацаны? Грузят. Я пока не вдаюсь, но груза много. Понял. Мы тут тянем резину. Клан на пробу стал выгонять на нас каких-то слабых игроков. Некоторые из которых даже пытались что-то нам говорить, объяснять. «Это не жестоящие кланы, вассалы!» Подался вперед тот рыцарь, что вытолкнул первую тележку. «Как вы быстро откатываетесь к подчинению и жестоким порядкам, немцы!» Пробурчал я. Впрочем, немчура не ограничилась вассалами. Небо загудело, что вызвало некоторую тревогу, но, осмотревшись, прикинул обстановку. Ну, спайдер работает. Умертвие прикрывают. Рыцари перетаптываются. Лич хмурит свое дохлое лицо. Рыцарь, это самое. Как вообще тебя зовут? Зюид. Зюид, скажи. А Лич, он вообще мышей не ловит? Что? Ну, Лич боевой. Поможет в бою? Да. С первых минут прихода системы по локоть крови. Многое умеет. Немец, поди. Что? Да. А почему? Ну, это ваша тема. Короче, держите оборону портала. Блинк. Я взмыл в небо серии блинков и с неудовольствием обнаружил, что над небом Мангейма вовсю кочегарили три буржуйских самолета. Что-то мне не кажется, что это совпадение. Когда я думал, стоит ли доставать из широких штанин МиГ-17 и насколько он может противостоять на равных современным самолетам. Кусок леса укрыл купол, а в небо взмыли несколько огненных росчерков. Самолеты пустили по ракете и рассредоточились, перестав представлять собой групповую мишень. Я находился в свободном падении, так что смог своими глазами увидеть, что Лич очень даже ловит мух, потому что активность стрельбы с земли возросла в разы и достала таки один из самолетов. Он задымился и уже через 10 секунд явил зонтик парашюта катапультировавшегося пилота. В итоге самолеты отвалили. Ну, те из них, кто выжил. А атака через портал пошла уже как-то без огонька. Вернувшись на грешную землю, набрал Бис Урая. «Ну, как там твои?» «Ну, я не представляю, зачем нам земное оружие. Но мы носим, носим». «Ну, носите, носите!» Своя ноша не тянет, положил трубку. Зюид!